Девятое число. Час дня. Плюс девятнадцать градусов по Цельсию. На Екатерининском канале у Львиного мостика. «Всю душу измучили изверги. То из камеры волокут вон, то обратно тащат. Да что же это, мля! За что такие мучения бедному извозчику? А еще какой-то усатый все выпытывал, дивился». «Ну, показывал пассажир карточку, ну, забыл об этом, ну, перепутал с князем, что с того, в камеру за такое, не содят, мля! Лошадь, почитай, совсем пропала, хоть глазком бы на нее сердешную взглянуть!» Бессвязные жалобы Никифора Пряникова разбились остальную грудь железного ротмистра. Важный свидетель был возвращен за решетку, правда, с обещанием, что его мучения протянутся еще день. «Не больше. А про лошадь пусть не беспокоится. Накормлена и напоена за казенный счет». Мсье Жарко, усталый, но довольный, собрался отобедать. Уже стоя на приступке-пролетке, как на кафедре, заявил. «Готов снять перед этим талантом шляпу!» Ванзаров согласился сделать нечто подобное, но все же вспомнил про странное умение извозчиков излагать чисто словесный портрет, а более ничего». «О, неудивительно!» — патетически заявил гипнотизер. «Этот гений заставил мужчин запомнить нужные слова и поставил ключ». «Могу ли знать, что за ключ?» «Слово, на которое срабатывает наведенное воспоминание. Ну, как в патефоне. Ручку покрутили, пластинка заиграла». Пряников с Растегаевым обретали дар речи, как только произносилось слово «Приметы! А кто может сказать им словцо эдакое? Да только чиновник с сыскной полиции! То есть Ванек специально готовили для Ванзарова? Это очень любопытно!» «А что, все столичные репортеры на короткой ноге с полицией?» Вдруг спросил Жарко. Родион Георгиевич немедленно пожелал гипнотизеру приятного аппетита у Родионова и отпустил знаменитость с миром. Джуранский как раз вернулся на канал. Они пошли к театральной площади. «Удивляюсь, как вы оказались правы. Про него никто не желает говорить. Как будто такого человека не было в помине. Даже в коммерческой школе заявили, что все табели сгорели, ничего не знают». Ротмистер дернул усиками. «Потрачено столько сил и времени, а результата нет». «Куда любопытней другое». В разных местах ничего не желают знать не только о Ленском, но и о господине Морозове. Это очень важно. Родион Георгиевич приободрил разочарованного помощника, легонько толкнув локтем. «Кто из этого следует?» «Что?» — переспросил заинтригованный помощник. «О Морозове не знают в двух местах — лечебнице и коммерческому чилифе?» Джуранский немедленно согласился. «Потому?» Родион Георгиевич вдруг остановился. В то после лицея Ленскому пытались создать новую жизнь. «А ведь точно!» «Следовательно, Ленский — настоявшая фамилия, только искать по ней бесполезно. Он ведь и есть чурка». «Выходит, Рябова можно отпускать?» С легким сожалением в голосе спросил Джуранский. Вот тут пришел черед удивиться Родиону Георгиевичу. Оказалось, что со вчерашнего дня Болеруна оплакивает князя в застенках казанского участка. Пришлось замолвить словечко за узника. «Слушаюсь!» — недовольно буркнул ротмистер. «Пусть этот танцор-фотограф катится на все четыре стороны!» «Кто значит фотограф?» — насторожился Ванзаров. «Да он увлекается любительской фотографией! Дружка своего сердечного щелкал!» коллежский советник повернулся лицом к помощнику. «Мечислав Николаевич, вспоминайте, Харафенька, на квартире Рябова был фотографический аппарат?» Джуранский подтвердил, что тренога валялась, и не забыл добавить про химические реактивы в домашней фотолаборатории, прокисшие до неприличия. «Не припомните занавес в ярких хризантемах на стене». И занавес помощника писал довольно точно, только не занавес, а гордины на окнах. «Где живет Рябов?» «Вон в том доме!» Ротмистр выставил указательный палец в направлении изгиба Екатерининского канала. «Стало быть, до особняка князя тихим шагом минут десять!» Родион Георгиевич с досады хлопнул ладонью по перилам набережной. «Так в вы молчали! А еще депефы рассылали!» Джуранский опешил. «Прошу простить, вы не спрашивали. Если я совершил оплошность виноват, готов немедля...» «Меня куда больфы вдохновляют прозревшие свидетели», — продолжил Ванзаров. «Это какая сила внуфения должна быть, чтоб три мужика крепколобых видели, чего не было, и при этом не могли вспомнить, кто над ними подфутил?» «Сами слыхали от Пряникова, господин средних лет и среднего возраста, и все! Даже мы с вами, ротмистер, подходим!» «Пожалуй, тут личное опознание не поможет!» «И в кофейне упустили!» «Не упустили, а дали погулять!» «В тоф, коллега, мы находимся на пороге больфых событий! Пусть и не знаем, кто кафу варит, но быть готовы должны ко всему! Строжайфы, предупредите филеров у мастерской Кортмана!» Неважно, кто приедет, пусть проследят, куда отвезут фигурку. Да, и позаботьтесь, чтобы МСЕ Жарко не уехал хотя бы дня два. Он может понадобиться. Отведите его хоть к Звягинцеву, вдруг с нервическим доктором получится. А мне пора. Может, с вами поехать? обеспокоился Джуранский. Не стоит, у меня путь не близкий, за город.